о троичности лиц в Боге при единстве существа. Параграф 25. Краткая история догмата и смысл церковного о нем учения. «Что Бог, единый по существу, троичен в лицах, это всегда и неизменно проповедовала Святая Церковь с самого начала, как свидетельствуют ее символы и некоторые неопровержимые доказательства». Но образ выражения сей истины в первые века был не одинаков даже у православных учителей веры. Одни употребляли слова «усия», «фисис», «субстанция», «натура» для означения существа или сущности в Боге. Другие, впрочем весьма немногие и весьма редко, употребляли эти слова для обозначения божеских лиц. Равным образом, некоторые словами «ипостасис», «ипарксис» или тропас и парксиос» означали «лица в Боге». Другие, напротив, означали этими словами «существо Божье», а для обозначения «лиц» употребляли слова Просопан персона». Разность употребления слова ипостась повела даже к немаловажным спорам на Востоке, особенно в Антиохии, и породила на некоторое время несогласие между восточными и западными церквами, из которых первые учили, что в Боге надобно исповедовать три ипостаси, опасаясь упреков соввелианизме. А последние утверждали, что в боде одна ипостась, опасаясь упрека в орианизме. Для разрешения недоумений созван был в Александрии в 362 году собор, на котором вместе с святым Афанасием Великим присутствовали епископы из Италии, Аравии, Египта и Ливии. На соборе выслушаны были представители той и другой стороны, и оказалось, что обе стороны веровали совершенно одинаково, различаясь только в словах, что православные и те, которые говорили «в Боге едино существо и три ипостаси», и те, которые говорили «в Боге одна ипостась и три лица», так как первые употребляли слово-ипостась вместо «просопом», «персона», «лицо», а последние — вместо «усия», «субстанция», «существо». С этого, однако, времени первый образ выражения мало-помалу начал делаться господствующим в церкви. Святые Епифаний, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, и Сидор Пелусиот, и другие постоянно уже выражались, что в Боге одно существо и три ипостаси, и старались определить различия этих слов. Во святой Троице, писал Святой Василий Великий, иное есть общее, а иное особенное. Общее приписывается существу, а ипостась означает особенность каждого лица. Первое, говорит также святой Григорий Богослов, означает естество божества, а последнее — личные свойства трех. В таком точно духе писали и отцы Второго Вселенского Собора в послании к западным епископам. «Вера наша, соответственно, крещению — учит нас веровать во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть во единое божество, и силу, и существо, усия, Отца и Сына и Святого Духа, нераздельное величие и совечное царство в трех совершенных ипостасях или в трех совершенных лицах. И если в V веке некоторые еще не строго держались такого развлечения слов, усия и ипостасис, то в шестом, седьмом и последующих столетиях оно является уже совершенно общепринятым. Но тогда как православные учители веры разнились только в словах, исповедуя неизменно единого Бога в Троице и Троицу в Единице, еретики извращали самую мысль догмата, одни, отрицая троичность лиц в Боге, другие, допуская трех богов. К числу первых еретиков принадлежали. А. Еще при жизни апостолов Симон Волхв, он учил, что Отец, Сын и Святой Дух суть только проявления и образы одного и того же лица, и что единый Бог в качестве Отца открыл себя самарянам, в качестве Сына во Христе иудеям, в качестве Духа Святого язычникам. Б. Во II веке Проксей. Он утверждал, что один и тот же Бог, как сокровенный в самом себе, есть Отец, а как явившийся в деле творения и потом в деле искупления, есть Сын, Христос. В. В третьем веке Наэций, признававший также Отца и Сына за одно лицо, за одного Бога, который вычеловечился и потерпел страдания и смерть. Также Савелий, учивший, что Отец, Сын и Святой Дух, суть только три имени, или три действия одного и того же лица, Бога, воплотившегося и вкусившего за нас смерть. И Павел Самосадский, по словам которого, Сын и Святой Дух находятся в Боге, как ум и сила в человеке. Г. В четвертом веке Мартел Лантирский и ученик его Фатин. Они проповедовали вслед за Савеллием, что Отец, Сын и Святой Дух есть только имена одного и того же лица в Боге, и вслед за Павлом Самосадским, что Сын или Слово есть ум Божий, а Святой Дух Божья сила. Д. В средние века богомилы, многие вальденцы и некоторые частные лица. Е. В новейшее время Сведенборг со своими последователями и многие другие, известные под именем номиналистов или модалистов. Последнего заблуждения, как мы уже упоминали, держались. А. Филлопон около 540 -го года, со своими последователями, б. Некоторые схоластики, года шлак девятый век, Расцелин, одиннадцатый век и Петр Абелярд, 1079 1142 годы, и в. Некоторые из позднейших писателей, Шерлокке, Петр Тайдит и Эмпс. Общая мысль всех их была та, что хотя божеские лица – Отец, Сын и Святой Дух – одного существа, но не едино по существу, имеют одну природу, но имеют ее каждый отдельно, как, например, три лица человеческого рода, и потому суть три Бога, а не один Бог. В охранении от этих-то противоположных еретических мнений, из которых первое сливает в боги ипостаси, а последнее разделяет существо, святая церковь и учит православных чад своих. «Да единого бога в троице, и троицу во единице почитаем, ниже сливающие ипостаси, ниже существо разделяющее» ниже сливающие ипостаси, то есть признавая Отца, Сына и Святого Духа не за три только имени или образа, или проявления одного и того же Бога, как представляли еретики, не за три также свойства Его или силы или действия, но за три самостоятельные лица божества, поскольку каждая из них И отец и сын и святой дух, обладая божеским умом и прочими божескими свойствами, имеет свое особенное личное свойство. ибо одна ипостась божества отец, другая сын, третья же дух святой. Ниже существо разделяющее То есть, представляя, что Отец, Сын и Святой Дух, суть едина по естеству, существуют нераздельно один в другом и, различаясь между собой только по личным свойствам, имеют тождество ума, воли и всех прочих божеских свойств. А совсем не так, как существуют три неделимые какого-либо класса существ между тварями, имеющие одну природу. Между тварями, скажем словами святого Иоанна Дамаскина, общая природа неделимых усматривается только разумом, потому что неделимые не существуют одно в другом, но каждое особое отдельно, то есть само по себе, и каждое имеет много такого, чем от другого отличается. Они отделяются по месту и времени, различны по расположениям воли, по крепости, по внешнему виду или образу, по навыкам, по темпераменту, по достоинству, по роду жизни и по прочим отличительным свойствам, а более всего потому, что существуют не одно в другом, а отдельно. Потому-то говорится «два-три человека и многие». Но в святой, и всепревосходящей, непостижимой Троицы видим иное здесь. Общность и единству усматриваются на самом деле: по совечности лиц, по тождеству, сущности действования и воли, по согласию определений, по тождеству. Не говорю по подобию, но по тождеству власти, могущества и благости и по единому устремлению движения. Каждая из ипостасей имеет единство с другой не меньше, как и сама с собой. То есть Отец, Сын и Дух Святой во всех отношениях, кроме нерожденности, рождения и исхождения, суть одно – разделяются только в умопредставлении. «Ибо единого знаем Бога, а только в свойствах отчества, сыновства и исхождения представляем различие. В неограниченном божестве нельзя допустить, как в нас, неместного местного расстояния, потому что ипостаси существуют одна в другой, но так что не слиты, а соединены, по слову Господа, «Я в Отце и Отец во мне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 11. Неразличие воли, определений, действования, силы или чего другого, что в нас производит действительное и совершенное разделение. Поэтому Отца, Сына и Духа Святого признаем не тремя богами, но единым Богом во Святой Троице. В том-то и заключается вся непостижимость таинства Пресвятой Троицы, что три самостоятельные лица божества суть едина по существу и совершенно нераздельны. А если бы они существовали отдельно друг от друга, как три неделимые между творениями, тут не было бы для нас ничего непостижимого. «Божество, единица и троица есть». О преславного обращения! Соединяемое естеством делятся лицы свойственно. босичется, обосечется, единосущий троица! Сия Отец есть Сын и Дух живый, соблюдающие все.